Долг и надежда. Есть профессии, в которых практически невозможно добиться успеха, они очень сложны. Кроме того, есть ряд работ, где вам предначертано потерпеть неудачу. Программа аренды с последующей покупкой в сфере грузоперевозок, как мне кажется, совмещает в себе оба варианта. Пока я работаю с авторефрижераторами, разговаривая с мужчинами и женщинами, которые являются частью кровеносной системы нашей экономической жизни, через которых проходит каждый банк с фасолью, к которым мы прикасаемся дважды. Я пришёл к выводу, что транспортная отрасль по сути своей является в эмпирической структурой. Я говорю это не ради красноуславца. Это индустрия, которая крадётся по задворкам общества и соблазняет уязвимых, питаясь их устремлениями, уговаривая их отдать часть своей жизни и веры в обмен на обещание, которое почти никогда не выполняется. Стабильная работа и контроль над своей судьбой. Кредит это финансовый инструмент, который лучше всего отражает надежду. Промышленные грузоперевозки просто созданы для этого обмена. Я неоднократно слышал о вербовщиках грузоперевозчиков, которые ищут будущих водителей в приютах для бездомных, в бесплатных столовых, в реабилитационных палатах, в тюрьмах среди заключённых, попавших в программу по освобождению из-под стражи на время работ. Многие приходят из розничной торговли с минимальной оплатой. В сфере строительства и судореплавания этим мужчинам и женщинам обещана надёжная работа. Нет опыта? Не беда. Оплачиваем и стажировки фантастические деньги. Обещания заработной платы варьируют от разумных и заманчивых, зарплата до 60.000 долларов, до откровенно абсурдных 100.000 долларов в год и полная свобода. Им предлагают бесплатный билет на автобус в одну сторону прямо до учебных центров, если они бросят старую жизнь. Их размещают в отелях компаний, все расходы оплачиваются компанией авансом, и их уверяют, что смогут вернуть всё из будущих доходов. Также предусмотрено питание. И вдруг на третий или четвёртый день, подписав договор, они внезапно становятся студентами с реальным студенческим долгом, и они стажируются, чтобы получить права на управление грузовым автомобилем. Когда не попадают в класс, их снова хвалят за то, что они ухватились за шанс управлять своей судьбой. Работа, которую мы изначально предлагали, перестаёт быть актуальной. Предложение становится ещё более выгодным. Теперь они могут стать водителями-частниками и, подписав ещё несколько документов, они получат свой грузовик, не платя ни цента. Как только они согласятся, они начнут работать на износ, пытаясь получить хоть какую-то прибыль. Проводя следующие несколько месяцев в попытках расшифровать свои квитанции о начислении заработной платы, не понимая, почему за 0,30 0,90 доллара за милю, никогда не зарабатывают больше 100 долларов в неделю, не осознавая до последнего, насколько это тяжёлый труд и в какой момент их покинула мотивация, которая изначально сделала их такими удобными для транспортной компании. Теперь они оказались на обочине индустрии, финансово изъявлённой, отравленной горечью и зачастую слишком гордой, чтобы признаться себе в этом. Всё, что требуется для получения этой возможности это чистая история вождения за последние 3 года. Небольшие проблемы, такие как некоторое злоупотребление наркотиками или алкоголем, можно уладить. Мне говорили: "Поменьше честности, завязывайте с этим". сказал Том Хансен, тренер одной из крупных компаний Denoreiseru, когда он описывал свои попытки отсеять наркоманов. И если в какой-то момент вы проснётесь в своей кровати в мотеле, дрожа от недостатка теплоизоляции, искоса глядя на своего третьего соседа по комнате, пожалевшего для вас 9 мм своего полушерстяного пальто, и решаете, что весь этот экспириенс оказался совсем не таким, как вы думали, и хотите всё бросить, то вы рискуете оказаться в долгу за всё обучение, где-то от от 3 до 8000 долларов, в зависимости от транспортной компании. И вам всё равно придётся купить билет в один конец, чтобы вернуться к той жизни, которую вы бросили, чтобы попасть сюда. Раньше грузоперевозки были работой среднего класса. Это было во время долгого золотого периода с 1935 по 1980 год. Когда это была жёстко регулируемая, почти картель подобная отрасль. Федеральный закон, применяемый комиссией по торговле и транспортировке грузов между штатами, ограничивал количество перевозчиков, позволял открытый ценовой сговор между оставшимися и не распространял на отрасль антимонопольное законодательство. Это не было хорошо, не было признаком здоровой отрасли, но позволило небольшой группе перевозчиков стать чрезвычайно влиятельной и, соответственно, обеспечил идеальные условия для коллективных сделок. Джимми Хоф был прежде всего водителем грузовика, и сильный, хотя и коррумпированный профсоюз, который он возглавлял, смог поднять их зарплату до уровня среднего класса с льготами. К 1970-м годам грузоперевозки стали любимой чёрной работы синих воротничков. Отсюда и масса засмотренных до дыр хитов: Smokey and the Bandit, Convoy Breaker, Breaker, которые сегодня сразу же провалились бы в прокате, если бы их выпустили в любом формате, помимо ужасов. В эту золотую эру не существовало конкуренции. Она была неэффективной и провоцировала враждебные отношения ко всему политическому спектру от Ральфа Надера до Рональда Рейгана, но она обеспечивала стабильный и достойный доход частным водителям. Затем буквально за ночь с лёгкой руки президента Картера всё переменилось. Политика грузовых транспортировок подверглась радикальной коррекции. Государство ослабило контроль, и это особенно почувствовали водители. Увеличилось количество перевозчиков. Власть отпустили рычаги управления. Не состоящие в профсоюзе рабочие наводнили рынок, а цены на транспортировку уменьшились на 20% всего за первые несколько лет. Из периода золотых 70-х дальнобойщиков внезапно вбросили в период красных и зелёных 80-х цвета амфетамина, которые водители глотают горстями и которым дарили горсть, чтобы они могли выдержать марафон, который им предстояло пройти, чтобы перевозчик не разорился. Успех этой начальной фазы дерегулирования в соответствии с законом об автомобильных перевозчиках 1980 года привёл к истерии при дальнейшем дерегулировании при администрации Рейгана. Вскоре огромное количество перевозчиков привело к созданию именно тех условий, которые были задуманы законодателями. Грузовые перевозки стали товаром, и контроль над ценами перешёл к грузоотправителям, которые могли объявить аукцион, будучи уверенными в том, что всегда найдут кого-то, кто готов доставить груз дешевле или быстрее, или и то и другое. Это наша нынешняя система. Машину заставляют работать на всё более высоких скоростях, чтобы выиграть в конкуренции, ослабляют контроль, сокращают объёмы регулярного обслуживания, долгосрочных инвестиций. При этом все участники знают, что это означает, что ремни привода начнут дымиться, а более мелкие дешёвые детали будут заменены по мере того, как они будут ломаться. Это расплата за дерегулирование, но это воспринимается в значительной степени как положительный момент, поскольку это безусловно приносит пользу потребителю. Коэффициент доходности крайне низок, поэтому все от брокера до получателя и генерального директора перевозчика не жалеют сил, чтобы удержаться. Это то, что подразумевается под введением бережливого производства, сокращением затрат и уменьшением неэффективности, термины, которые я слышу как священные заколинания, повторяемые транспортными компаниями, объясняющими, как они пытаются конкурировать. Это способствует реальной экономии, более дешёвой стоимости транспортировки, более дешёвым продуктам. Однако выясняется, что в грузовых автомобилях наряду с протектором шины, тормозными прокладками и коробкой передач Сам водитель грузовика является ещё одной из тех частей, которые предназначены для износа до отказа. Я думаю, что все, к кому это имеет отношение, согласны с тем, что это далеко не идеал, что в идеальном мире человеческий фактор мог бы быть исключён благодаря автоматизации или какой-нибудь другой неодушевлённой немой машине. Но тем временем долгое время главной движущей силой являются покупатель и снижение цены. Рим индимится изобретательный способы сделать мужчину или женщину не принадлежащими самим себе не исекают. Для сравнения. За последние 10 лет текучесть рабочей силы в грузоперевозках колебальтся от 95 до 112%. Однако, если хорошо поразмыслить, это тот диапазон процентов, который трудно трактовать. Текучесть в ведущей юридической фирме составляет 17%, и это считается кризисом для профессии. В Starbucks около 65%. Стопроцентная текучесть в отрасли грузоперевозок означает, что каждый член автопарка либо вышел на пенсию, либо уволился, либо был уволен и успешно заменён в том же году. 112% для автопарка означает, что цикл повторяется более одного раза. Это могло бы иметь смысл, если бы грузоперевозки находились в упадке, не имея возможности платить своим сотрудникам, но в те же годы они активно росли. Так что же происходит? Похоже, происходит то, что отрасли подсчитали не только, как сделать людей заменяемыми, но и как сделать деньги на их замене. Нехватка рабочей силы выгодна. Беспощадный и бесчестный рекрутинг, убеждение новичков взять кредит на будущие возможности, а затем выплаты этим новичкам минимально возможной заработной платы. Они называют это ставка на время стажировки. Всё работает в купе. Различные отраслевые обозреватели говорят мне, что наибольшую прибыль автотранспортная отрасль получает от студентов-водителей. Затем они используют накопленную задолженность как инструмент, чтобы заставить водителя работать в таком же темпе намного дольше, чем он мог бы в ином случае. Когда я описывал грузовое автотранспортное дело как вампирическое по своей структуре, я подразумевал, что текучка это та сила, которая служит в качестве насоса.